Глава 9. Однокурсники это сила, способная при правильном использовании горы свернуть. Ведь люди, с которыми ты проводил лучшие, как говорят, годы жизни и про которых помнишь ворох смешных историй, довольно быстро вырастают, и вдруг выясняется, что вместо кучки смешных подростков ты знаком со множеством взрослох, респектабельных и зачастую влиятельных людей. Кубанский юридический, который был мне родным домом 5 долгих лет, выпустил сотни заготовок будущих специалистов. Не все они состоялись, не каждого я знал лично, но номеров в телефонной книжке хватило бы на небольшой государственный переворот. Нужно было только правильно составить разговор с некоторыми из них. Вов, а ты до сих пор в налоговой, что ли? Старший инспектор. Мама моя, серьёзно? Слушай, ну поздравляю. Следующий шаг Москва. Не, я на гражданку ушёл. Ну ладно, ушли. Слышал уже. Да, очень маленький город. Да не, нормально, уже устроился. Частный сыщик, да. Пока не понял, если честно. Непривычно, конечно, без погон. Вов, я чего звоню? Ты меня можешь проконсультировать по налогообложению религиозных организаций? Нет, придурок, не хочу открыть свою секту. Простите, господин старший инспектор, осознал и исправлюсь. Докопаю под дно. Троянцы. Я знаю, что вы бдите, но мне бы про них узнать побольше, чем есть в сети. Ленка на них сидит. Серьёзно? Слушай, никогда бы не подумал. А, кстати, всё спросить хотел. Ты с ней тогда на выпускном, да? Ой, ты неудачник. А она меня не интересовал никогда. Я по Ольге Маховой сох. Где она сейчас? Ты гонишь. Трое детей? А я думал, она вся в карьере. Да никогда бы не подумал. Елена Павлна, здравствуйте. Уделите мне минуточку вашего драгоценيشого внимания. Фу, какая ты серьёзная стала. Это лесовой Лен. Привет. Да, Вовка сказал. Начальник твой? Спешним зря. Карьера всегда через постель делается. Я одинок и несчастен, Ленна. Госпожа Цахлыен бросил неудачника. Ага. Ушли, Лен. Да пофиг, я нормально. Работаю частным детективом. По делу, моя красота по делу. Вовка сказал, что ты ведеешь налогами религиозных организаций, секты Трояна. Ну, заказ у меня на них. Давай встретимся, конечно. Можно прямо у них на приёме, кстати. Кеш, здоров. Мне нужна вуаль. Увы, ну, в хранилище вежддоков меня больше не пускают. Я в отставке. Да, вот как-то так. Потом расскажу за пивом. Желательно сегодня, но пойдёт и завтра с утра. Конечно, заряд за мой счёт. Ой, хорош, ладно. Кому конфискат, который лежал 3 месяца, понадобится завтра? Забились. Да, я проставляюсь. Вот так, слово за словом, звонок за звонком, я не только был пригласительной на мероприятие, организованное троянцами, но и получил в аренду дорогой и довольно редкий артефакт, с помощью которого Кэтлин может нос к носу столкнуться с Чернобородым, и он ни за что её не узнает. Работал он на принципах ментальной магии орков, искажая восприятие смотрящего на того, кто его носит. В результате человек видел не истинное лицо, а облик, который его подсознание само выстраивало из сотен виденных за жизнь людей, некий собирательный образ, который, впрочем, естественно, ложился на фигуру, походку, жестикуляцию. Оставалось купить для помощницы подходящий наряд, но эту задачу я целиком переложил на её плечи. Не хватало мне ещё по магазинам с ней ходить. Этот мир или любой другой, подозреваю, что в любом из них девушки способны потратить несколько часов на покупку одного предмета гардероба. К 6:00 вечера следующего дня такси высадило нас у парадного входа здоровенного трёхэтажного особняка, известного в городе как Дом губернатора. На самом деле, нынешние, да и все прошлые главы краевых администраций к нему отношения не имели. Просто здание было построено самым первым императорским наместником в Екатеринодаре. С тех пор оно уже успело послужить музеем, киноклубом, выставочным залом и даже буквально 2-3 года посольством Греции. Но навсегда осталось домом губернатора. Теперь его использовали для проведения разного рода мероприятий, в том числе и таких вот приёмов, организованных частными лицами. Достаточно было загодя об этом договориться и выложить неприлично крупную сумму. Но для троянцев, надо полагать, деньги проблемы не были. Если собираешься заявить о себе, они именно это и делали, беря под патронаж один из домов в престарелых. Только так и нужно действовать: потратить неприлично много денег, пригласить на вечеринку всю провинциальную элиту и мясной бамонт, отправить послание в космос, что секта в город пришла всерьёз и надолго. Тогда о тебе будут говорить, пусть и не всегда в позитивном ключе. Но главное говорить Я по случаю приёма оделся в небероский бутылочного цвета костюм, который был исключительно удачно скроен, позволяя не только представительно отираться у стены с бокалом в руке, но и при необходимости быстро двигаться. Купил я его совсем недавно под давлением и с помощью Цахлы Рен. А про эльфов, конечно, можно что угодно говорить, но в одежде они разбираются как никто. Зная о моём гардеробе Кейтлин потратила половину дня, но подобрала платье в цвет костюму. оттенка яркой весенней зелени, состоящей из невообразимо перекрученных лент и свободно спадающих лоскутов ткани. Вот, казалось бы, оперативные мероприятия пришли, задали вопросы, послушали ответы, ушли, а столько заморочек. Но нет-нет, смотрелась моя помощница настоящей звездой вечеринок. Вуаль, спрятанная под массивным ажурелем из полированных камешков, исправно размывала её лицо, создавая вместо него совершенно незнакомое Было в этой новой Кейтлин что-то от каждой из моих подружек. Даже Лыриен отметилась на её лице разрезом глаз, хвала богам, не ушами. Ничего удивительного, я ведь с селфкой совсем недавно расстался, память ещё не успела поглотить её образа. Выйдя из такси, Кейтлин взяла меня под руку и с уверенным видом двинулась к распахнутым дверям особняка. Я чувствовал в ней напряжение, прекрасно понимал, какова его причина. Нона Но заверила меня, что всё в порядке, и встреча с Чернобородом, если таковая произойдёт, её не напугает. Конечно, я боюсь, Антон, сказала она ещё дома, когда мы собирались. Излюсь, эти уроды мне всю жизнь переломали. Я очень хочу отомстить. Пройти мы успели всего шагов пять-шесть, как на нас налетел ураган в коротком чёрном платье. Двигался он столь стремительно, что рассмотреть можно было только отдельные детали: уложенные в сложную причёску чёрные волосы, живое лицо, красоту которого не испортила даже агрессивная боевая раскраска, задорно взёрнутый носик и тёмные, как южная ночь, глазищи. "Лисовой", взвизгнула Лена Наумова, моя однокурсница из юридического, а ныне инспектор краевой налоговой службы. Как живой. Я думал, ты не придёшь. Прежде чем я успел воспротивиться такому вольному с собою обращению, девушка уже повисла у меня на шее, расцеловав в обе щёки. Немало не стеснялись того, что я вообще-то со спутницей явился. Аленка всегда была непосредственно в проявлениях симпатии. На умово, блин, скрывая смущение, буркнул я. Всё лицо же сейчас в помаде будет, а она не стирается с губ. Дурак. Алена показала язык и тут же переключила внимание на Кэтлин. А почему ты до сих пор не знакомишь меня со своей девушкой? Екатерина, Елена, официально представил я их друг другу и внёс небольшую ремарку: Катя не моя девушка, мы вместе работаем, прозвучало так себе, особенно учитывая, что почти со всеми своими прежними подружками я тоже вместе работал. Лена рассмеялась, уловив двусмысленность моего заявления, но развивать тему не стала. Что-то прошептала на ухо Кейтлин, от чего та заорделась, ухватила меня под левую руку и потащила вперёд. Оказавшись зажатым между двумя девушками, я вздохнул и послушно подстроился под их темп. По пути Наума, разумеется, не могла молчать. Забрасывала быстрыми вопросами, последний из которых звучал так: "Ну, рассказывай, зачем тебе понадобилось Мухина?" Как человек прекрасно осведомлённый о бытине личности жрицы Лады, она не стала использовать её псевдоним. В двух словах, Лена, но с уговором. Никому. Могила лесовой, ты чего? Я где работаю вообще? Я думаю, она замешана в убийстве делового партнёра моего клиента. Охренеть. Лена, да я удивилась просто. Мухи, конечно, та ещё стервь, но убийство? Ты уверен? Нет, конечно, я не уверен. Стал бы я передцы на этот приём. Мне надо проверить, поговорить с ней. Если удастся, то и с совдовой Убитова. Она тоже тут? Так и возможно. По крайней мере, мои источники утверждают, что Альбина Гущева в близких отношениях с ижерницей Ладой. Наумов замедлил шаг, закатил глаза. Гущева, Гущева, Гущева, забормотал она. Нет, не помню никакой Гущевой. А ты их всех знаешь? удивился я. Ну, если, как ты говоришь, она в близких отношениях с Мухиной, значит, должна обладать крупный взнос в секту, а это бы от меня не ускользнуло. Другого пути в ближний круг нет. Это, конечно, ничего не значило. Деребин мог соврать специально, связав дову Виктора Гущева с лидером троянцев, чтобы меня запутать. Или Альбина вовсе не была близкоосладой, а являлась рядовой адепткой, о которой жрица даже не знала. В любом случае, я специально явился сюда, чтобы всё это выяснить. Я тебя со спутницей записала крупным пожертвователем. Тем временем начала инструктировать меня Лена. Насчёт секты недавно поступила крупная сумма от анонимного дорителя для секты анонимного. Естественно, так что будь готов, что Мухина захочет с тобой лично поговорить. Может, получится какой-то задать ей вопросы и узнать правду твоим орачим даром. Ленка, ты чудо, искренне сказал я. так кивнула, избестени смущения, мол, естественно, я такая, и даже ещё не замужем, подмигнула Кэтлин, которая всё это время шла молча, осматриваясь по сторонам, и потащила нас к столам с закусками и вином, сопроводив это словами: "Нельзя просто прийти на приём и не пожрать деликатесов". Приём проходил в главном зале дома губернатора, занимавшего, наверное, весь этаж. Во всяком случае, на вскидку, если убрать стоящие вдоль стен столы, а людей разогнать, то здесь бы получилось провести строевой смотр всего личного состава краевой управы полиции. Сейчас тут одновременно находилось около 200 человек, и никто плечами не толкался. Были даже уголки, где можно поговорить вдали от лишних ушей. К одному из таких мы и направились. Пару раз Лену перехватывали гости мероприятия. Многие, как я понял, представляли религиозные организации, и с моей спутницей были хорошо знакомы. Она со всеми была приветлива и мила, но эмоции проявляла больше дежурные. Меня Скедлен на ума во представляла одним из спонсоров секты Трояна, от чего в глазах этих случайных знакомых сразу же разгорался огонёк интереса. Одна парочка, полный пожилой господин в сером клетчатом костюме и такая же Тумбаподобная женщина в безразмерном платье даже попыталась углубить знакомство, с явным прицелом на будущее, мол, не одним троянцам должны подарки перепадать. Я свежельвой улыбкой выслушал их восторженные рассказы о благодати, которую дарует личное знакомство с духами земли, и даже сделал вид, что впечатлился, но потом быстро свернул разговор несколькими фразами и поспешил присоединиться к своим женщинам, которые к тому времени уже активно дегустировали стоящие на столе блюда. Когда эта жрица появится, уточнил я у Наумовой. Находиться здесь больше необходимо, мне не хотелось. Да она где-то здесь бродит, Лена махнула рукой в сторону гудящего сотнями голосов зала. Не переживай, она сама подойдёт. Очень уж тобой заинтересовалась. Ты, кстати, и придумал бы себе легенду. В смысле, кто ты такой, таинственный даритель, и зачем перечислил на счёт атраянцев 200.000 руб.? Сколько от названной суммы я немного оглох. Нет, я так ты понимал, что секты существуют на пожертвования прихожаны, оказание божественных услуг, но чтобы кто-то добровольно жертвовал на такую ерунду, сто ля огромную сумму денег? Лена, а настоящий даритель не появится к глупости, рассмеялась девушка. Это крупный землевладелец из Новой Голландии, эмигрант, и с своего поместья он почти не выезжает. А взнос сделал, исполняя завещание своей покойной супруги. Она была русской и на старости лет увлеклась учением млады. Я рекомендую представиться местным предпринимателем, тем более это не такая уж и неправда, который хочет расцвета исконных народных практик славянского этноса. Вот ты чешешь. С кем поведёшься? Отмахнулась Лена. О, кстати, вижу нашу хозяйку. Стойте здесь, я её сейчас приведу. Инаумовы направилась к центру зала, где и ту же мог разглядеть появление жрицы Лады. Как-то это всё странно. Что ли не впервые за весь вечер подала голос Кэтлин. Что именно? рассеянно уточнил я, наблюдая за однокурсницей, сосредоточенно прокладывающей курс в главе Троянцев. Отношение к религии у вас, пояснила девушка. Вы в них верите вообще в этих своих богов, а то налоги, жертвователи, дарители, приёмы У нас, конечно, называют религию самым прибыльным видом бизнеса, но до столь жневого размаха нашим попам далеко. Да почему же не верим? Удивился я. Большая часть прихожан любой церкви искренне верующие люди. Их никто силойком к себе не загоняет, да и не сможет, даже если желание такое будет. Поддержки государства нет ни у одной религии, плюс это не особенно модно в последние лет 10. Так что те, кто ходит на службы, делают это от души. что до налогов. Ну, это же нормально разве нет? Приходы владеют недвижимостью, зачастую какими-то древними реликвиями и ценностями. С какой радости они не должны за это платить, в то время как другие платят. Представь, что было бы, если, ну, скажем, русскую православную церковь освободили бы от налогов. Как тогда понять, что вера её последователей сильна? Сейчас она владеет тем объёмом недвижимости, который способен содержать на пожертвования прихожан. Заметь, Если их имущественная база растёт, значит у них всё хорошо с паствой. Это в свою очередь значит, что доверие к церковным иерархам и курсу, которым идёт церковь, высоко. Если же они совершат ошибку или впутаются в какой-нибудь скандал, начнётся отток верующих, как следствие, снизится возможность содержания имущественной базы, может даже и придётся избавляться от части активов. Всё честно. Сильная церковь богатая церковь. Фиерический сюр. Воскре ещё наобщила мне спутница и тут же отступила на шаг, как бы спрятавшись за моё плечо. Инстинктивный жест поиска защиты был связан с тем, что к нам приближалась Жрица Лада в компании с профессором Чернобородом. Что бы ни говорила моя помощница дома, боялась своего мучителя она изрядно. А вот и он, провозгласила Наумова, приблизившись. Позвольте представить вам вашего таинственного дарителя, Антон Лесовой. Антон Вадимович жрил салады. Мы с ней загодя договорились, что он назвать меня лучше настоящим именем. Ни Лада, ни Чернобород меня не знали, даже слышать про меня не могли. Всё-таки обитали мы в совершенно разных мирах, а проколоться по глупости, назвавшись Петей и тут же откликнувшись на Антона, было легко. Ирина Мухина выступила вперёд и царским жастом протянула мне руку для поцелуя. Я, вгрязь лицом не ударил, этикету меня обучали, так что пальцы принял и совсем почтением облабызал. Ра знакомству, сообщил я, оторвавшись от руки жрицы. Приходилось напоминать себе, что передо мной стоит женщина истинного возраста, который немногим меньше, чем у моей бабули. Правда, верилось в это с трудом. Высокая, почти с меня ростом, статная дама с прямой спиной и горделиво развёрнутыми плечами, она выглядела максимум на пару лет старше меня, и в своём одеянии, простом белом платье без пояса, расшитым по вороту, подолу и рукавам красной нитью, действительно походила на языческую жрицу. "Благодарю вас за пожертвование, Антон", густым голосом произнесла она, отступив на полшага. Во многим, благодаря ему, мы сможем заботиться о пожилых людях, делая их старость насыщенной и радостной. Елена тем временем продолжала процедуру знакомства. Черноборов оказался доктором медицины и старинным другом жрицы. Правда, имя сменил и отзывался теперь на Краснова Игоря Валентиновича. Меня он удостоил коротким рукопожатием, Кэтлин кивком полупоклоном, после чего отступил в сторонку, предполагая, что его спутница захочет немного продлить общение с щедрым дарителем. Так и произошло. Жрица с улыбкой стала расспрашивать, чем я занимаюсь и почему вдруг решился растаться с такой крупной суммой денег. Решив, что смесь правды и вымысла будет вполне удобоваримой, я рассказал, что зарабатываю фермерством, а взнос в сект решил сделать, поскольку такова была воля моей усопшей матушки. Сам я к прихожанам не принадлежал да и не собирался вступать в их ряды. Известие это, впрочем, ни чуть жрицу не расстроило, хотя она и не могла не упомянуть, что кое-кто из Екатеринодарских предпринимателей уже принял учение Трояна. Да, я слышал, ответил я легкомысленно, словно о чём-то несущественном. Вроде бы одного из них я даже знаю, партнёр моего знакомого, Виктор, кажется, Гущев, знакомы с ним? Нет, быстро ответила Лада и нервно дёрнула щекой. Едва заметно, скорее незначительное сокращение лицевой мышцы, нежели нервный тик, но и без него мне стало понятно, что жрица только что солгала. Неудивительно, Отмахнулся я. У вас большая церковь, вы не можете знать всех. Это мы провинциалы, друг у друга в виду постоянно. Но если встретите его на вашей службе, я правильно сейчас сказал, передавайте привет или супруге его, Альбине. Мы с ней лично не знакомы, но друг о друге наслышаны. Обязательно. Обаятельно улыбнулась жрица, уже полностью совладав собой. Вы сами бы могли посетить наши занятия. ничего связанного с учением, уверяю вас. Антон, но наши дыхательные практики творят настоящие чудеса. Сколько вы считаете мне лет? Ну вот, началась реклама. Стоило бы вернуть разговор к интересующему меня предмету, но я решил дать ей немного запустить когатки в жертву. И едва удержался, чтобы не вздрогнуть, когда слева раздался знакомый голос. Антон, Познаком меня со своей очаровательной собеседницей. Повернувшись, я увидел улыбающуюся физиономию Фёдора Деребяна. Сукин сын, видимо, решил форсировать события и тоже заявился на приём.